Муллинаровский взбодритель. Деревенское хоровое общество поставило колдуна Гилберта и Салливана для очередного сбора средств на церковный орган. И когда мы сидели у окна отдыха удильщика, покуривая трубки, по улочке мимо нас повалила толпа расходившихся зрителей. До наших ушей доносились обрывки куплетов, и мистер Муллинар принялся подпевать в полголоса. «Ах, помню, что бледным и юным я младшим священником был!» выводил мистер Мулинар тем посапывающим голосом, какой певцы-любители приберегают для старинных опусов. Поразительно, — добавил он своим обычным тоном, — как изменяется мода даже на священников. В наши дни бледные и юные младшие священники практически перевелись. «Совершенно справедливо», — согласился я. «В подавляющем большинстве это дюжи молодчики, чемпионы погребли в своих колледжах. По-моему, бледного и юного младшего священника мне не довелось встретить ни разу. Мне кажется, вы не знакомы с моим племянником Августином». «Не имел удовольствия». «Описание, даваемое в этих куплетах, удивительно ему подошло бы. Вам, разумеется, интересно узнать побольше о моем племяннике Августине». «В то время, о котором я говорю, — начал мистер Мулинар, — мой племянник Августин был младшим священником, очень юным и чрезвычайно бледным. В отрочестве его сила уходила в рост». И у меня есть основания полагать, что в Богословском колледже некоторые наиболее необузданные натуры помыкали им. Во всяком случае, когда он обосновался в нижнем Брискетте на мусоре в качестве помощника приходского священника преподобного Стэнли брендона второго такого кроткого и скромного блюстителя душ вы бы не отыскали на расстоянии дневного перехода. У него были льняные волосы, испуганные голубые глаза — а манерой держаться он походил на благочестивую, но робкую треску. Короче говоря, он был именно тем образчиком младшего священника, какой, видимо, столь часто встречался в 80-х годах прошлого века или когда там Гилберт писал «Лебретто колдуна». Характер его непосредственного начальника мало чем, а вернее и вовсе ничем, не способствовал тому, чтобы он мог преодолеть свою врожденную робость. Преподобный Стэнли Брэндон был крупным, мускулистым субъектом с бешеным нравом. Его красное лицо вкупе с недобро посверкивающими глазками запугало бы даже самого искушенного младшего священника. В Кембридже преподобный Стэнли брендон боксировал в тяжелом весе. И во время обсуждения приходских дел, насколько я понял со слов Августина, Казалось, всегда был готов прибегнуть к доводам, обеспечившим ему блестящий успех на ринге. Помнится, Августин поведал мне, как однажды, когда он осмелился высказать критическое замечание касательно украшения церкви ко дню урожая, у него тотчас возникло ощущение, что он вот-вот получит хук правой в подбородок. Речь же шла о сущем пустяке. Будет ли тыква лучше смотреться в апсиде или на хорах? если не ошибаюсь, и все-таки несколько секунд казалось, что вот-вот прольется кровь. Таков был преподобный Стэнли брендон И тем не менее, именно дочери столь внушительного субъекта осмелился отдать свое сердце Августин Молинер. Поистине Купидон превращает всех нас в героев.